Грусть Парижу к лицу. В грусти он затихает. Чуть блекнут краски. Масляные, сочная мазки Латрека сменяет легкая кружевная акварель Сента абена А яростная, гортанная, не жалея ни о чем, Эдит Пиаф уступает место задумчивому падает снег Сальватора Адамо. Впрочем, теперь на крыше Парижа падал дождь. Было время обеда. И они после недолгой дискуссии поехали в парк «Богатель». Там в бойной зелени цветущего кустарника притаился небольшой, но довольно чопорный гастрономический ресторан. Дискуссия развернулась вокруг того, где именно следует обедать, если уж так или иначе придется тратить драгоценное время». В Париже к ним присоединился жизнерадостный, подвижный француз, бывший коллега Стивена Мура, и потому как выразительно сделано было ударение на слове «бывший», стало ясно, на каком именно поприще содействовал или противостоял отставному полковнику Муру отставной полковник Либер. Именно он настоял на поездке в богателе, хотя Стив упирался довольно долго. «Послушай, старина, будь ты один...» Я бы не спорил, просто отвез тебя в ближайший Макдональдс. Но с нами дама, и это обязывает. Я не ем, Биг Мак, — мрачно парировал Стив, но в ресторан поехал. Теперь они наслаждались молодой спаржей и молодым вином. Впрочем, всех троих давно захватила беседа. Солировал, безусловно, Жан Клебер. Она и сейчас живет в той самой квартире. В 16-м округе, которую купила в 73-м. Тогда ей было всего 23, а квартира стоила больших денег. Правда, теперь она стоит намного дороже. Ты говоришь, что теперь ей живется непросто. Почему бы не продать квартиру? Никогда. Надо знать Габи Лавертен, а вернее понимать. Роскошь для нее отнюдь не украшение жизни, но сама жизнь. Думаю, смерть не так устрашит ее, как бедность. И даже не бедность, а признаки бедности. Именно так. Думаю, вы улавливаете разницу. Русские в таких случаях говорят «без панталон, но в шляпе». Во-первых, русские говорят «без порток». А во-вторых, мне кажется, это не совсем тот случай. Браво, мадам! Во Франции... По крайней мере, в том обществе, которому принадлежит Габи, богатые люди стремятся выглядеть бедно или неброско. Да, они предпочитают именно это слово. Однако у этой бедности есть свои признаки. Знаете, что у нас теперь вверх автомобильного шика? Скромное Рено, на крайний случай английский Астер Мартин. Кстати, у мадам Лавертен именно Астон, классический зеленый, крохотный, старомодного дизайна с круглыми фарами. У него деревянный руль и панель из орешника. Еще она обожает маленькие закопченные бары. Там обитают сумасшедшие философы и модная буржуа, которые мечтают жить просто, как народ. Но это, что касается публичной жизни. Иными словами, шляпы. Если же говорить о том, что окружает ее «дома», то есть, простите, мадам, о панталонах. О, роскошь бьет через край. Хотя теперь, я думаю, это несколько обветшалая роскошь. Однажды я был в квартире мадам Лавертен. Давно, лет десять назад. Неужели в качестве клиента? Напрасно иронизируешь. К ее услугам прибегали премьер-министры. Судя по тому, что ты говоришь о нескольких премьерах, она не уберегла их от отставки. Ну, отставка не самая страшная, чего следует опасаться. Нам с тобой это известно лучше, чем кому-либо. Что же касается меня... Нет, я не был ее клиентом. Может, и зря. Так пойди сейчас. Поздно. Габриэль Лавертен уже не та. Вот об этом, пожалуйста, поподробнее. Что тут сказать? Ты знаешь, я далек от мистики. Но, наблюдая судьбу Габриэль, можно прийти к мистическому выводу. Божественный дар не терпит презренного металла. Не можете служить Богу и Мамоне? Примечание. Евангелие от Матфея. Лучше не скажешь.